Глава третья. Тайна. Кто я? Дорога до Энели не близкая. Дня три пути, если не больше, и то по общественным дорогам, магистралям, на которых спокойно могут разъехаться две пары повозок, а то и больше. Подражателю же приходится идти окольными путями, обходя деревни и прочие городишки по болотам, да лесам. Боялся, что этот мешок на его голове по ошибке названный капюшоном плаща не скроет натуру мага-подражателя. Главное, как сказал, точнее, крикнул перепуганный кузнец еще в Куштайе, так это не перепутать сумеречный лес с обычным. На вид снаружи они неотличимы. Иначе темные эльфы к дереву пригвоздят за миг. Даже и не заметишь, откуда посылается град из стрел. Интересно, что магу не нравится этот вид эльфов. Да и вообще эльфы, как таковые, не нравятся вовсе все». Какие-то они высокомерные и гнилые внутри. Почему так думалось непонятно и ему самому? Видел ли он их вообще? Какие они, эти эльфы? Дорога, если ее так можно назвать, простирающаяся вдоль Дубравы, усыпана кочками, вопящими о том, что дорога этой, если и пользуется, то крайне редко. Да и то ворами, разбойниками и прочими маргиналами шел спотыкаясь о земные холмики и проклиная тот день, когда он появился на свет. А когда он родился? холеный, Виталью, Сивом или Рыжью? Сноска. Зима, весна, лето, осень. Имеет ли это хоть какое-то значение сейчас? Имеет ли хоть что-то значение сейчас, когда в его руках такая сила? Такая сила, которая пугает даже магов? Правда, предел ее неизвестны. Наверное, даже богам, создавшим этот мир, что извергнули свою могущественную кровь на землю, на остров бездны. Синреба! Раскатом грома среди солнечного зенита пронеслось странное слово. Страшное, будто сама бездна. Сам остров проговорили загадочное слово прямо в сознание. Сноска. Синреба. Обернись. Сразу нарисовался образ безумного двуголового человека выше самой деревни Ели. «Синреба!» — повторилось вновь глубоко в голове. Маг закружил на месте, завертел головой, крикнул, непонятно зачем. «Амбра!» «Сноска! Тень!» Влегке слегка защекотало, словно перышком в ладони он сжимал меч, переливающийся полупрозрачными тенями, веса которого как и не было. Руку по самое плечо окутывали темные змеи таинственных теней. С предплечья пропало несколько татуировок. Точнее, они выгорели, стали пепельно серыми, и тут взор бешеных и испуганных глаз вцепился в отдаленный, на первый взгляд, человеческий силуэт. Как на него посмотришь, так и приближается над землей, парит, проходя сквозь кусты и надоедливые кочки тенью. Изуродованное лицо, будто окунули его в кровавую битву, в миг показалось перед подражателем. Обгоревшие губы нечисти прошептали прямо в сознание все также непонятные слова. «Ин мобс окт ит!» «Сноска! Вспомни, кто ты!» На поляне красных цветов, уходящих за горизонт, к такому же красному солнцу, уползающему за невидимую линию, резвились дети. Их угольно-черные волосы, словно покрытые копотью, развивались на теплом витальском ветру. Смех разносился над всей равниной, уходя куда-то далеко к морю. Откуда-то вынырнула девушка на несколько лет старше ребят, позвала детей. Все также смеялись и веселясь, они подбежали к ней, закружились хороводом, дергали за черное платье с фиолетовыми и серебряными полосами, вырисовывающие причудливые линии, складывающиеся в странный частично непонятный рисунок. Один из ребятишек остановился и хмуро взглянул в милое пухлое личико девушки с разноцветными глазами, переливающимися всеми цветами мира. Она села на колени перед ним и, взяв за руку нежно, с любовью сказала, «Отец велел присвоить тебе новую руну, так что он ждет тебя, братец». Девушка встала, детвора никак не хотела отставать от ее изящного платья. Смеялись дети, смеялась и она. А тот мальчик закатал рукав по локоть десяток татуировок на предплечье, которые иллюстрировали различные руны на языке тени. Пригодится ли когда-нибудь хотя бы одна? Разве что... От раздумья отвлекла сестра, отвязавшаяся от мелюзги и подозвавшая его по имени. Имя его услышать, конечно, не удалось из-за игристого смеха, но мальчик понял, что зовут именно его, а не кого-то другого. Трусцой он подбежал к ней, одной рукой ухватил ее за мягкое платье, другой сорвал полевой огненный цветок. Деревня показалась из-за небольшого холмика. Дома из черного дуба вырисовывали руну «Амбра», что означало «тень» с языка древних, или «неид» на языке прародителей, как говорили взрослые. Деревня Капюшо кипела жизнью. Тут и там ходили люди в черных одеждах. Казалось, они неразличимы — Но серебристые полосы с вкраплением различных цветов вырисовывающие странные узоры придавали каждому жителю индивидуальности. Не успев подойти к окраинному дому, картина в глазах стала расплывчатой, поблекшей, и, наконец, она отдала волнами неспокойного моря мертвых. Пропала. Открыв глаза, он уставился на черное ночное небо, полное звезд, и отдалённых скоплений планет, переливающихся багрянцем, свежей кровью, необычно яркой. Подражатель приподнялся, огляделся. Всё та же прищавая дорога и та же рыжая дубрава, что сейчас выглядела монолитной тёмной стеной. Такой громоздкой и прочной, словно само небо держалось на ней. Земля казалась холоднее льда. Став и оглядевшись, он понял, что здесь он один — Это одновременно пугало и радовало. Что же это было? Сон? Видение? Или, что меньше всего хотелось, воспоминание? Что бы то ни оказалось, ясно одно. Это он. Тот самый мальчик. Это он, маг-подражатель, капюшу. Капюшу. Родная деревушка. Разве не так? Если даже это и так, то где же она? Где же эти дома? которые с высоты птичьего полета складываются в руну тени, величайшей и страшнейшей магии. Столько вопросов крутилось в голове, главный из которых — что стало с ней сейчас, и почему ему пришлось покинуть дом отцов и дедов. Душа говорила ему, что именно в Эйнеле, куда одержит маг путь, удастся найти все ответы или же задаться новыми. То существо с изуродованным лицом следит, направляет. Но зачем? Кто он? На небе стягивались темные тучи, предвещающие очередной многодневный холодный дождь, а он стоял и наблюдал из-за потемневших деревьев, поблескивая клыками. Все идет так, как ему нужно».